Обратно в Мюнхен летели в самом первом ряду первого салона. Перед носом не спинки предыдущего ряда, а пластмассовая стеночка с откидывающимся столиком. И ноги есть, куда вытянуть. А за стенкой шебуршение стюардесс, и если чуть наклониться к проходу, то через иногда открывающуюся дверь кабины пилотов можно увидеть и саму кабину. И даже немножко помечтать и подумать, а смог бы я сейчас на старости лет поднять в воздух вот такую бандору?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 Предъявлял все сказочные возможности этой техники: слежение, прослушку, снятие чужих факсовых сообщений, перллюстрации почтовых отправлений, способы вторжения в чужие компьютерные секреты, системы защиты, обороны и нападения. Узрел Мика и ту техническую новинку, которую Германский Бундестаг наконец разрешил своему КГБ Бундеснахректендинству применять при записи телефонных разговоров иностранцев. Это про нее, Альфред прочитал в Зюддойче Цайтунг перед отлетом из Мюнхена. А Степа, оказывается, владел ею задолго до решения немецкого парламента. Туда же в Степин офис, но уже в его личный кабинет из Америки пришел и суперсекретный код банковского счета инкогнита для Мики. Произошло это уже часов в десять вечера, что соответствовало двум часам дня по нью-йоркскому времени. Степан повел себя delicatно. Когда на дисплее не компьютера, а какого-то необычного низенького прибора, стоящего на его рабочем столе, вдруг появилась короткая английская фраза, старый друг Степа нажал на кнопку с надписью «транслейтер», и английский текст на экране мгновенно сменился русским переводом этой фразы. Поступил запрашиваемый вами код и номер вновь открытого счета. Обеспечьте секретность снятия информации в память не вводить. Это для тебя. Коротко сказал Степан. Я сейчас выйду на пару минут, а ты нажми вот эту голубую кнопочку. Тогда они дадут на экран код и номер твоего счета. Постарайся не записывать. А когда запомнишь, нажми вот эту черную кнопку. Она все сотрет из памяти этой хреновины и кроме тебя и того банка порядок этих цифр уже никто никогда знать не будет. Я пошел. Да ладно тебе, стёпка. Сканфуженно забормотал Мика. Ты мне все это устроил, а я с тобой еще темнить буду, Мишаня. У меня своих секретов полная лукошка. Нахер мне еще и твои вешать себе на шею. Истепан вышел из кабинета, плотно притворив за собой дверь. Самолет был переполнен, и поговорить с Альфредом не удавалось. Теперь Альфред отсыпался прямо над Микиной головой в багажном отделении для сумок и небольших пакетов и даже слегка похрапывал там. Весь вчерашний Ленинградский день Альфреда не было дома. К Степану в офис он с Микой не поехал, а до ночи мотался где-то по своим, как он потом сказал, по тусторонним делам. Домой вернулся позже Мика, в начале второй ночи. Где это ты шлялся? Сонно спросил его усталый и вымотанный за день Мика. Явился бы пораньше, помог бы хоть шмотки запаковать. Иди дрыхнуть. Завтра Степан в семь тридцать уже в дверь позвонит. Но Альфред был чем-то невероятно возбужден. Сна не в одном глазу и было видно, что его распирает желание что-то рассказать Мике, сообщить что-то безумно важное. На нервной почве Альфред то и дело подпрыгивал, облетал сонного Мику, зависал над ним, слегка нелепо жестикулировал, стремительно перемещался по воздуху из одного конца бывшей Микиной мастерской, где тот устроил себе на эту ночь старое привычное лежбище в другой конец. И, вероятно, от перевозбуждения в своей нервной стремительности ногой задел висящую под потолком лампу с желтым польским волосатым абажуром и скрашенной пеньки, откуда прямо на Мику снизошло гигантское облако пыли. Мика расчихался, расфыркался и шуганул Альфреда таким армейским мутюгом, что несчастный Альфред, нафаршированный какой-то ведомой только ему информацией, Пулей вылетел из мастерской в захламленный кабинет, где и успокоился на своем диване, точно под тем местом, где когда-то, до переезда в Мюнхен, висел его портрет, подаривший ему жизнь. Сейчас под мерный убаюкивающий гул самолетных двигателей Альфред похрапывал над Микиным креслом в обнимку с их дорожной сумкой. Отсыпался за почти бессонную последнюю ночь в Ленинграде. Чуть ли не до утреннего появления Степана он все что-то записывал в кабинете, рассчитывал, зачеркивал, в каких-то пунктах своих записей ставил убедительные восклицательные знаки, в каких-то неуверенные вопросительные. Мика тоже подремывал в своем бизнес крыле и сквозь усталую дремоту вяло подумывал о том, что поступил неверно, ничего не сообщив сыну Сереге о своем трехсуточном пребывании в Ленинграде. Вспомнил, как трижды через знакомых немцев оформлял Сереге гостевой вызов в Германию, ибо сам Герполиков как гражданин СССР, а потом и России никого вызывать к себе не имел права. Обещал Сереге оплатить билеты и проживание в Мюнхене, обещал свозить его в Париж или Вену, а когда Серега женился вторично, переправил ему около тысячи долларов: часть на билет, часть на свадебный подарок. Но Серега так ни разу и не прилетел к отцу в Мюнхен. Микау это привело в недобрые уныния и на какое-то время к острому нежеланию видеть Серегу. А потом по цепочке пришло воспоминание о том времени, когда он, его любимая женщина и маленький Серега жили на обводном канале в одиннадцатиметровой комнатке коммунальной квартиры. Эту комнатенку Мика получил в результате развода и размена своей квартирки на Ракова. Тогда Микина бывшая жена и Серега поселились в прекрасной двадцати четырех метровой комнате на Васильевском, а Мики достался отошнотворный пинал в одиннадцать квадратных метров на обводном. После гибели бывшей жены Мика сразу же забрал маленького Сережку к себе на обводной. Из Подмосковья примчалась мать бывшей жены, истово паркиная и сурова пьющая старуха, потребовала отдать ей Серегу, чем только она не угрожала Мики. Как только не проклинала. Мика выстоял. Серега остался с ним. Старуха прописалась на Васильевском, встала там на партийный учет и запила с новыми собутыльницами и старым заскорузлым антисемитом. Бывший муж-то покойной дочери, наполовину же яврей. Когда же на обводном канале возникла Микина любимая женщина, все как-то само собой пришло в норму. И чего это Мика вдруг сейчас вспомнила об обводном канале? А вот почему. Там на обводном с Микой произошел замечательный случай. Денег тогда в доме не было ни гроша, жили на те шестьдесят два рубля, которые любимая приносила из театра, где работала костюмером. Мика ночами холтарил на московской товарной, разгружал вагоны по Червонцу за ночь, а днем отсыпался и рисовал. Это был год феерического без денежьей неудач. Выставки срывались, предложения поступали редко. Договоры заключали крайне неохотно, а все из-за одной вонючей статейки в смене. Дескать, карикатуристы и так называемые художники типа печально известного М. Полякова под видом сатиры и юмора позволяют себе неприкрытое очернительство советского строя. Даже в районное КГБ вызывали. Хорошо, что Степа тогда еле-еле, но отмазал. Поутру любимая отвела Серегу в школу,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 Микиным и Серегиным секретером и красивым низеньким столиком любимой женщины. Серегина раскладушка удобно размещалась за портьерой окна, упиравшегося прямо в стену соседнего дома. Неожиданно у входной двери раздался звонок. Микасунул ноги в раздолбанные старые спортивные туфли и пошел открывать дверь. Итак, на дворе стоит советская власть образца 1964 года. Это необходимо запомнить.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 Михаил Сергеевич. Тут вдруг Мика обнаруживает в себе невероятное и непреодолимое желание встать постойки смирно. Так точно, машинально говорит Мика, несмотря на то, что демобилизовался двенадцать лет тому назад. Старичок слегка наклоняет голову и представляет: "Здравствуйте, голубчик. Я князь Лерхе. Когда на сорок седьмом году советской власти". На обводном канале, на загаженной лестничной площадке, пропитанной запахами человеческой мочи и гниения отравленных крысиных трупов после санобработки старого облупившегося дома, вам представляется командир двенадцатого истребительного отряда двора его императорского величества, знаменитый военный летчик Первой мировой войны, полный георгиевский кавалер князь Владислав Николаевич Лерхе. Не остается ничего, как только попытаться щелкнуть несуществующими каблуками, даже если у тебя на ногах всего лишь дырявые мягкие чешки. Также коротко и достойно поклониться и, вытянувшись в стронку, держа руки по отсутствующим швам, произнести несколько театральные приподнято. Весьма польщен, проходите, князь. Это потом, когда Мика снова вошел в моду и стал много и часто зарабатывать. Они с любимой женщиной и Серегой и купили себе большую квартиру у Политехнического института. А пока, пока Мика переодевался в брюки и нормальные туфли, сменил грязную майку на чистую рубашку и смотался вниз в продовольственный магазин на первом этаже своего дома. В долг на запись кассирша Роза выбила Мике чек на четвертинку водки, 150 граммов докторской колбасы, 200 граммов драгобужского сыра. Серый батон за тринадцать копеек и пачку кофе с цикорием. Мика обещал Розе расплатиться через пару дней и поднялся наверх к себе в пенал. Помянули отца. Долго разглядывали фотографии шестнадцатого года. Пили кофе. Оказывается, князь Лерхит тоже хранил статью Константина Симонова о Сергее и Аркадьевиче Поликове. Вырезал из газеты еще в сорок третьем году, когда сидел в лагерях на Калыме. Да так и Берег всю свою оставшуюся жизнь. Хорошие ипоминальные слова о прекрасном человеке, о добром и лихом товарище, как сказал князь Владислав Николаевич Лярхев в 1964 году. Спустя год князь Лярхев скончался. Ах черт побери! Сколько же людей уже ушло из микиной жизни? Кто умер, кого убили, а кто остался жить? но сам собой растворился в черной тени Микиного забвения. Вот встретится Мика с ними сейчас и не испытал бы никакой радости. Так, наверное, первый полчаса. А помнишь, а помнишь, и все. Лопается мыльный пузырь ни к чему жных воспоминаний, оставляя маленькие слякотные капельки, которые потом высыхают, становятся почти незаметными серыми пятнышками до первой элементарной стирки. Но ведь есть и те, кто живет с тобой вместе на одной и той же земле, и кого уже так много лет нету рядом. И не обрывки тягостно насильственных, каких-то осколочно щепотных воспоминаний, связанных с этими никогда не забываемыми людьми, а благодарственная и нежная память о каждой минуте проведенной вместе, вероятно, будет преследовать Мику до конца его жизни. Почему они сейчас не рядом, не вместе? Кто в этом виноват? Скажешь «Жизнь» и сразу почувствуешь фальшь. Скажешь «Обстоятельство» попахивает предательством, трусостью, нежеланием признать свою бездарность, свои ошибки. Так кто же в этом виноват, а, Мика? Боже мой, какое счастье, что ты еще умудрился сочинить себя, Альфреда. Что может быть отвратительнее, чем одинокая и неопрятная старость? — С возвращенницем вас, Михаил Сергеевич! — громко прокричал мюнхенский представитель аэрофлота Женя Гордеев, увидев спускающегося по трапу Мику Полякова. — Завтра прием в генконсульстве. Помните? — Помню, Женечка, помню! — ответил Мика и незаметно подправил на своем плече неловко усевшегося там невидимого Альфреда. Женя Гордеев уже проинформировал экипаж об обо всех званиях и заслугах М.С. Поликова перед родным отечественным искусством, и теперь старался показать ленинградским литунам, что он смигал Сергеевичем вот так запросто. А мою просьбу не забыли? Игриво спросил Женя. Забыл, Женя, Каясь. Искренне и простодушно признался Мика Ними, понятия не ни какой просьбе Гордеева, и тут же достаточно ощутимо ущипнул за задницу Альфреда. Тот тихохонько взвизгнул. «Когда вы по телефону заказывали билет на Питер, я также просил вас привезти мне глоток свежего российского воздуха!» Захохотал Женя Гордеев, таким образом продемонстрировав экипажу и, может быть, кому следует, хрен его знает, кто там прилетел этим рейсом, свою несгибаемую верность родине. Хотя Микке было достоверно известно, что Женя чуть ли не половину аэрофлота московского закупил, чтобы только остаться в Мюнхене на второй срок. — А-а-а, — облегченно проговорил Мика, — это я тебе привез. Только твой воздух у меня в багаже. Я тебе его завтра торжественно вручу на приеме в нашем консулате, ладно? — Нет проблем, Михаил Сергеевич, — снова захохотал Женя. Уже в такси Мика тихо сказал Альфреду. — Я тебе уже раз десять втолковывал. Разговариваешь с кем-нибудь моим голосом. Изволь все запоминать, чтобы не ставить меня в дурацкое положение. Альфред виновато промолчал. Такси стурок удивленно посмотрел в зеркальце заднего вида. Старик пассажир, наверное, совсем спятил. Бормочет что-то сам себе под нос на каком-то непонятном языке. К своему редкому для Мюнхена восемнадцатиэтажному дому на Герхард Гауптман Ринг подъехали часам к двум дня. На счетчике было сто пять марок. Мика дал шоферу турку сто десять и покатил чемодан ко входу в дом.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 разграбленные самим хозяином, перетащившим половину своих любимых книг и альбомов в эту восемнадцатиэтажную мюнхенскую махину, а также картины и картинки, подаренные Мике приятелями-художниками, то ли потому, что небольшая квартирка из двух комнат в Мюнхене встречала Мику и Альфреда уймой привычных там пустечков, родительскими и армейскими фотографиями на стенах.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 набитого еще и еще книжками и какой-то совсем уж не нужной, но привычно житейской мелочевкой собственного быта, включая и старый Мики на армейский шлемофон, на вывозе которого настоял Альфред. Ну и, естественно, строгий порядок цифровых знаков, составляющий номер секретного кода из счета инкогнита, открытого для Мики и Альфреда в Нью-Йоркском отделении Чейзманхеттенбанка. ради получения которого и была предпринята эта скоропалительная поездка в Ленинград. Когда распаковались, Альфред на скорую руку приготовил перекуску. Мика налил в маленький стаканчик немного бутылочного Карлсберга для Альфреда, себе большую рюмку коньяку и уселся в кухне за стол. Чокнулся с Альфредом и наконец спросил у него: «Ну, теперь после того, как ты выдрехся в самолете?»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 И потрясающая отлаженная система информации, самая разносторонняя от техники расчетов за выполненную работу до максимально точных описаний предметов нашей заинтересованности. Система выхода заказчика на нас, а также обратная связь мы и заказчик. Учесть возможности Кедалова. Чего? Не понял Альфред. Обмана, пояснил Мика. Помнить, что нас могут кинуть, не выплатить положенный гонорар. Значит, надо придумать систему предоплат, возможностей влиять на заказчика, наказать его. Наконец, связь с банком, поиск фирм, продающих острова, а также строящих подобные дома, связи с подрядчиками, опасность ошибки в личности заказанного клиента, чтобы нам не подставили нормального хорошего мужика, которому кто-то за что-то хочет сделать бяку. Нужна определенная база данных, досье, если хочешь. И при всем этом, заметь, Альфредик. Мы должны быть ото всех наглухо закрыты. Вот как это все увязать в единую устроенную систему? А ведь только так создаются настоящие крупно денежные бизнесы, с обязательным учетом всего, что я уже сказал, и еще сотней необходимых условий, о которых мы даже не догадываемся. Все это мне стипаша наш вчера объяснил, пока мы ждали ответа из Нью-Йорка. Просто привел в пример многоликий банковский бизнес своих хозяев. Ничего страшного. — спокойно возразил Альфред. — Подлей мне еще пиво. Спасибо. Как говорят, сегодня в деловом и политическом мире все однозначно решаемо. — Как же, держи карман шире, решаемо. Начнем с самого примитивного. Уже сегодня нам необходим компьютер с интернетом. А я в нем ни уха ни рыло. Ты, полагаю, тоже. — Боже, нас упаси от какого бы то ни было компьютера! — закричал Альфред. — Самый верный способ засветиться. Сейчас этих компьютерных хухарей пруд пруди, и вообще, Микачка, ты художник, творец, ты не должен забивать себе голову всеми этими организационными вопросами. Давай делить функции. Я беру на себя все то, о чем ты так справедливо говорил, освобождаю тебя от любых оргзаморочек. Ты занимаешься только творчеством, приводишь приговор в исполнение любым удобным для тебя способом. Договорились? Нет, Альфредик, не договорились. Все-таки в этой затеи я ощущаю себя в некотором роде командиром экипажа, который отвечает за все и за всех. И если у радиста в воздухе отказывала связь, а штурман давал пенку и неверно выводил меня на цель, с ними никто и не разговаривал, брали меня, командира экипажа, ставили раком и начинали употреблять во все дырки по полной программе. Тут Мика вдруг неожиданно для самого себя разозлился. В конце концов это был мой сон. И、изволь с этим считаться. Что это там у тебя за полумиллионный клиент? Кто тебе его заказал? И откуда ты все это выкопал? Отвечай немедленно. Спустя год после описываемого проектно-производственного скандальчика в Мюнхене, в Москве директор Федеральной службы безопасности приехал в гости к министру внутренних дел страны. Приехал не на Огарева, в служебный кабинет министра, а на Кутузовский проспект, домой. Подразделения охраны этих двух могучих ведомств промурлыкали себе поднос наша служба и опасная и трудная и на первый взгляд как будто невидна и дружно обложили весь и без того тщательно охраняемый дом, установив наблюдение и за большим участком Кутузовского проспекта, примыкающим к этому дому. Директор безопасности и милиционерский министр приятельствовали еще с молодых ногтей простеньких оперов в одном рай отделе. Они даже когда-то женились одновременно на двух студенточках из техникума легкой промышленности. Вместе какую-то свою академию окончали, а потом их пути слегка разошлись, а дружба осталась, как это не странно. Через положенное природа и время у будущего милиционерского министра родилась девочка, которая сейчас учится в Париже в Сорбонне, а у будущего директора безопасности мальчик, в настоящее время студент одного престижного английского университета.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 По строжайшим указаниям глав семейств отдых должен был быть предельно скромным. Аптели не дороже 500 долларов в сутки. Минимум охраны, никаких интервью, никаких казино. Максимум моря, пляжа и осторожности. Специальный отдел французской полиции уже стоит на ушах, ибо залог успеха всех спецслужб мира сотрудничество и солидарность. Частые смены министров в силовых ведомствах России кое чему научили этих двух последних, вновь назначенных. Кстати, поэтому же было решено устроить простенькие, скромные, мужские холостяцкие посиделки не на дачах, где все прослушивается и фиксируется, а дома, по-нашему, по-русски, на двадцати двухметровой кухоньке. Была поначалу эта такая вальтерианская мыслька пригласить на посиделки парочку верных сотрудниц своих же ведомств.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 Встреча была абсолютно безгалстуков, сидели в тапках, майках и тренировочных штанах. Это же просто какое-то нахождение, говорил главный милиционер страны директору ее же безопасности. За прошедший год прямо эпидемия: семнадцать трупов здоровенных, богатейших и влиятельнейших мужиков России, причем никаких различий: русский, еврей, татарин все едино.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 Только бы подставить, только бы на своего поменять, бляди! А меня не дергают? – перебил его главный милиционер. Но что характерно: все диагнозы, все результаты вскрытий, что за бугром, что у нас в ЦКБе или еще где, как под копирку. Разрыв аорты, мощное кровоизлияние в мозг, коронарная недостаточность, остановка сердца. Была парочка поражений легочной артерии. Это же просто смех! Вот такой жучило везет там в Италию пол самолета охраны, а через неделю это же охрана везет его обратно домой в Россию и прикид у него такой новенький по последней итальянской моде цинковый груз двести и только олигархи перебздили как шавки дальше Истринского водохранилища никто отдыхать уже не ездит рассмеялись два бывших опера налили по грамульке выпили закусили и коркой переложили пивком никаким нибудь А из самого города Мюнхена. Мои считают, что это заказы. Мои тоже. Только вот как они выполнены. А хрен его видает. География разбросанная, а замучены все одинаково. Что в Сан Диего этот нефтяник наш? Ну как его ты его знаешь? Что этот в Буэнос Айресе тот помнишь? Все в губернаторе рвался. Всего три-четыре варианта смертей без малейших следов насилия. А за каждым трупом сотни миллионов долларов. Вчера последний случай, где бы ты думал, в Канберре, в Австралии. Чего туда этого дела ша понесло? Он же Газпромовец, а кенгуру можно было и в зоопарке посмотреть. Мы подняли их прошлые медицинские освидетельствования, никаких предпосылок. Все померли абсолютно здоровенькими. И это-то понятно, те, кто сидит на таких деньгах, очень даже берегут себя. Все хотят прожить подольше. Но вот что настораживает. И семнадцатьижмуриков, девять соновных покойников, жесточайшие конкуренты восьми остальных убийенных, как будто они у господа Бога друг дружку заказывают. Вообще-то, задумчиво произнес директор безопасности и нацедил парюмочке, если заглянуть в нашу картотеку и повнимательнее почитать информацию на всех этих покойничков, так можно подумать, что это элементарные бандитские разборки.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 У меня и сейчас там не слабаки работают. Не, это не нашей. Ты пришли ко официальному запросу на мое имя на получение закрытой информации по этим типам, типам трупам. Я дам команду, сам и проглядешь. На этих покойничках столько висит волосы дыбом. И чем богачьи и уважаемее, тем страшнее. Отъехать билет на пятнадцать назад каждого можно было бы без суда и следствия к стенке поставить безошибочно. А то я не знаю, вздохнул главный милиционер страны. Но не сами же они так одинаково померают. Может и правда Господь за все их грехи и порчу на них насылает. Ну все, обреченно вздохнул директор безопасности России. Как президенты начали по церквям бегать и креститься на образах и телекамеры, так и министры стали хер знает во что верить. Наливай, раб Божий. Подожди, подожди. Главный милиционер невидящий уставился сквозь своего давнего дружка в не очень далекое прошлое. Ты помнишь профессора Катина Валерия Павловича, начальника кафедры судебно-медицинской экспертизы в нашей академии? Такой небольшого росточка, полковник, доктор наук, лауреат госпремии. А как же? Мы ж с тобой на четвертом курсе в почетном карауле стояли, когда его хоронили. Жена его еще тогда на кладбище сознание потеряла. Чуть в могилу к Валерию Павловичу не свалилась, конечно, помню. А помнишь, как он всегда говорил: биомеханические и биоэнергетические возможности человека неограничены – коронная фраза старика. А его рассказ про детский дом во время войны помнишь? Как на его глазах один пацан года натри на четыре постарше его взглядом убил двух отморозков? Помню, только помню еще, как мы тогда ржали над этой научной фантастикой. Мне и сейчас смешно, а мне нет. Оборвал директора Российской безопасности милицейский министр. Наливай, не сиди сложа руки. На приемах в генеральном консульстве России в Мюнхене Михаил Сергеевич Поликов был всегда желанным гостем. Каждые три-четыре года менялся консульский состав. И дипломаты, уезжавшие в Москву в распоряжении МИДа, вместе с делами передавали вновь прибывшим счастливцам дипслужбы и ту часть русской интеллигенции, проживавшей в Мюнхене, которой у соответствующих российских органов не было никаких претензий. В этой крайне немногочисленной компании был и известный карикатурист и превосходный иллюстратор детских книжек М.С. Поликов. Не иммигрант ценой многих унижений уехавший из своей страны в чужую по соображениям экономическим авантюрным или из животного инстинкта самосохранения уберечь детей от кандового паршивинского антисемитизма, а просто очень известный русский художник, которому на старости лет захотелось пожить в Германии, и Германия была этим польщена. Спустя года два-три поток газетно-журнальных словословий о художнике-сатирике Михаиле Поликове несколько поубавился. Выставки затухли сами собой. Издательства обещали позвонить, но виной тому было много причин, отнюдь не творческого характера. Тут сработали и развал Советского Союза, и смена обожаемого в Германии Горби на непредсказуемого Ельцина и московский расстрел собственного парламента. И чехорда с премьер-министрами, и незащищенность иностранных инвестиций, и крушение финансовых пирамид, и вторжение русского бандитизма в европейско-американские пределы, что позволило чуть ли не все преступления на земном шарик, совершению которых имели отношение, как пелось раньше, дети разных народов, теперь свалить на пресловутую русскую мафию. А вот совсем недавно, примерно год тому назад. Будто мадам судьба приоткрыла какие-то небесные шлюзы, и на мику поликова хлынула вторая волна мировой популярности. Как только Альфред по своим каналам, выстроенным им же по принципу примитивнейшего, но абсолютно неподконтрольного идиотизма, некой смеси цифр газетных служб знакомств с риэлторскими объявлениями о продаже недвижимости по всему миру получал очередной заказ не менее, чем за миллион долларов. Половина при заявке на заказ, вторая половина после его исполнения в течение суток, и они вылетали куда-нибудь в Австралию или Аргентину, Мика обязательно брал с собой альбомы и делал в этих странах веселые, прелестные, очень ироничные зарисовки, чисто этнографического и жанрового характера. И пока Альфред отслеживал клиента и изучал все места его возможного пребывания, Мика успевал сделать массу превосходных рисунков. Потом Альфред докладывал Мике наиболее удобное место встречи с клиентом, окружённым небольшой армией охраны и тучей сопровождающих его лиц из своих холуев и местных. Совершенно случайно Мика оказывался в нужное время в нужном месте, после чего клиент падал на руки ничего не понимающей охране и растерянным партнёрам уже безнадёжно мёртвым. Мика отлеживался пару суток в недорогом или дорогом, как того требовала ситуация и тактическая обстановка, отеле, а потом еще с неделю ездил по этой стране, бродил по ее городкам и рисовал, рисовал, рисовал. Однажды в начале прошлого года очень срочный, очень важный и очень дорогой в полтора миллиона долларов правительственный заказ забросил Мику и Альфреда в Нью-Йорк, уже в который раз. Пока Альфред мотался за клиентом, фиксируя его деловые и развлекательные маршруты, Мика на своем ужасающем английском языке созвонился с секретарем миссис Мэрил Фельдган, совладелицы издательства Мэрил Фельдган и Арни Гринспен. Лет десять тому назад они выпустили Мики на альбомчик карикатуры, очень неплохо ему заплатили, но в глаза Мика их никогда не видел. Через пятнадцать минут в отель Веллингтон, где остановились Мика и Эльфред, позвонили из издательства и пригласили Мика для знакомства и разговора. Издательство оказалось совсем рядом, на 59-й улице, второй дом от Лексингтон-авеню. Как и водится в американском издательском, кинематографическом и телевизионном бизнесе, Мэрил Филдгун и Арни Гринспен оказались московско-киевскими мирами Филдгун и Ароном Гринштейном. И по выражению киевского Арона, покинувшего милую Украину лет тридцать тому назад, для переговоров с мистером Поликовым переводчик им нужен был как петуху тросточка, как собаке пятая нога и как зайцу трипер. Так как перед Нью-Йорком Мика и Альфред выполняли заказы в Сан-Диего и Буэнос-Айресе, то Мика принес в издательство то, что у него уже было с собой: папку калифорнийских набросков и папку аргентинских зарисовок. сказав, что дома в Мюнхене у него есть еще такие же рисунки из Италии, Франции, Греции, Испании, Голландии и Швейцарии. И так как он, Микополиков, решил остаток своих дней посвятить путешествиям по всему земному шару, то в будущем, правда, неизвестно, сколько он еще протянет, можно ожидать подобный материал и из других стран. Надо отдать должное Мире и Орону. И они без европейско-немецкой сдержанности и неукротимого желания напарить автора весело хохотали над аргентинскими и калифорнийскими рисунками Мики. А потом, ну совсем малость посерьезнев, предложили Мике издать не один альбом рисунков, а целую серию альбомов по странам. И назвать эту серию, предположим, «Ироническая география» с подзаголовком «Испания глазами Мики» или «Мика разглядывает Грецию». Впрочем, сказала древнемосковское мера фельдгунд, путая русские слова с английскими, серия должна называться одинаково, а подзаголовки по странам могут быть разными. И тут же подписали с Микой контракт на очень, ну просто неправдоподобно большую сумму, купив у него права на все последующие издания этой серии. Я еще попробую эти рисунки втюхать телевизионным каналам и мультипликационным студиям. Начнем с Диснея, а там посмотрим. Это у нас пойдет отдельным договором. Договором, Арни, договором. Сколько раз нужно повторять? Что за местечковость? Напустилась американская москвичка на Нью-Йоркского киевлянина. Я тебя умоляю, Мира, в этой бумажечке важны не ударения, а гелдочки, в смысле деньги, капуста, бабулинки, баксы, шмаксы, мистер Поликов, если я договорюсь со студиями, вас шестьдесят процентов устроит. Ради бога, смущенно согласился Мика. От это разговор, воскликнул Лорон. Сейчас мы вам выпишем чек за два альбома Аргентина и Калифорния, а там гудлак и вперед. Хорошо пойдет первый тираж, так вы поимеете неплохие роялти-шмоялти. С нами бедным человеком вы не будете, скажи Мира.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 И очень большим зрительным залом, похожим на полутемный цех для производства железобетонных изделий. Ряды были не пронумерованные, а обозначались буквами алфавита. Номера кресел шли не в привычном порядке, а по одну сторону зала были четными, по другую нечетными. Поэтому, если Микин дорогой клиент с переводчиком, двумя охранниками и пристегнутой к нему фермерной барышней сидели в самом первом ряду под индексом АА, Первее не бывает. И кресло у него было номер 104, а Мика сидел на пять рядов дальше у самого прохода в ряду И на месте номер два. Это вовсе не означало, что клиенты и Мика разделяет огромное пространство – метров семь-восемь, не больше. Вот такой странный зал с такой забавной нумерацией. Чтобы кончина для клиента оказалась совершенно неожиданной, Мика старался не смотреть на его гордый правительственный зателок. От задержавшегося пристального взгляда Микки, будущие жертвы, клиенты иногда начинали чувствовать неясное беспокойство и безотчетный страх, что могло Микки осложнить его работу. Поэтому, вычислив клиента по наводке Альфреда или в результате своих собственных умозаключений, Микка почти никогда на клиента не смотрел. Ждал наиболее удобной для себя секунды,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 раздражали Мика до чертиков. Конечно, Мика мог бы сейчас же прикончить клиента, встать и уйти, не досматривая столь тягостное для него сценическое действие. Но этого Мика никогда себе не позволял, ибо, несмотря на невинность последующего диагноза, констатирующего смерть, местные власти а то глядишь и Интерпол обязаны провести хоть какое-то расследование обстоятельств этого несчастного случая. И кто-нибудь из запрашиваемых может припомнить. что сразу же после того, как этот мертвый господин откинул копыта, быстро ушел один высокий, стройный, седой пожилой мужчина, одетый в ну и так далее. Не исключено, что по горячим следам отыщут старого русского художника М. Поликова, начнут расспрашивать, почему он исчез сразу же после смерти такого-то. Ни черта не докажут, убедятся в абсурдности своих подозрений, но имя Поликова. останется не кстати зафиксированным в протоколе, сможет попасть в газеты, как говорится, нахрена Казибаян. Проще досмотреть этот состарившийся спектакль, а уж потом, выходя вместе со всеми из зала, главное не потерять его из виду. Мика знал, что человек, сидящий в ряду Ай-Ай, продавал российское оружие на Восток, а оно потом возвращалось в Россию уже в руках мусульманских террористов.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 Это вонючая охрана. Боль в затылке выросла до нестерпимой. Теперь только бы никого не задеть, только бы не задеть. Вот он просвет. Чтоб тебя с суку, подумал Мика. И из ряда и от кресла номер два незримый бесшумно вылетел чудовищный сокрушительный сгусток направленной энергии дикой силы, нацеленный прямо в мясистое ухо клиента. Тот рухнул как сбитая кегля в боулинге. Ряд «Эй-Эй» пришел в замешательство. Раскланившиеся актеры были смущены. Один охранник выхватил пистолет, от него шарахнулись. Уже за рядом «Си» никто ничего не понял. Театр продолжал аплодировать, актеры раскланиваться, косясь на труп в самом первом ряду, у которого изо рта била толстая струя крови. «Боже мой, только бы не упасть», — думал Мика. Силы его покинули, и он был вынужден ухватиться за спинку кресла.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 Альфред хлопотал вокруг Микки, звонил в сервис-бюро и на превосходном американском языке заказывал еду в номер. Самую дорогую и самую, как говорил Альфред, восстановительную. Устрицы, омары, бифштексы с кровью. Три раза в день заставлял есть мультивитамины американской фирмы «Киркленд». Разрешил Микки прихлебывать джин с тоником. Видел Альфред, видел, что каждая новая акция дается Микки все с большим и большим трудом. То есть исполнение было таким же, как и всегда, а вот выход из этого состояния становился все более затруднительным и болезненным. Когда Мика на вторые сутки поднялся с кровати, Альфред повел его днем гулять в ближайший к отелю Веллингтон Централ Парк, даже несмотря на то, что там было полно собак. Альфред сидел на плечах у Мики, тихая и невидимая встречные псы ступлённо рвались с поводков, задирали морды к небу и истеричничали. Будто чу или конец света. Может быть, присядем где-нибудь? – спросил Мика у Альфреда. А то и чего-то устал тебя таскать. Ты, наверное, еще не поправился, предположил Альфред и воспорил над Микой. Или поправился ты? – рассмеялся Мика. Не от правда, Альфредик. В последнее время мне кажется, что ты становишься все тяжелее и тяжелее.